И в большинстве же своем люди не удивлялись, что король избрал себе в подруге такую необыкновенную красавицу, и даже одобряли его. «Ах ты, красавица!» — кричали они ей, и радовались, глядя на нее, и называли ее не иначе, как «Фермоза», «Красавица», и распевали чувствительные, восторженные, задушевные романсы про взаимную любовь ее и короля. В испанской народной поэзии романс, как стихотворный жанр, появился не раньше 15 века. Известны два романса на этот сюжет. Один из них, написанный Сепульведой, в XVI веке приводится в романе. Альфонсо не отказывал себе в удовольствии время от времени сопутствовать ей. Он ехал верхом рядом с с ее носилками, и в толпе кричали вперемешку «Да здравствует Альфонсо, благородный! Да здравствует красавец Именно эти возгласы ясно показывали Ракеле, что она — баррагана, королевская наложница. Но она не стыдилась этого. Альфонсо все больше осваивался жизнью в Голиане Он был глубоко убежден, что пользуется особым покровительством Божьим, и поэтому все окольные пути, на которые он сбивается по воле проведения, в конце концов приведут к правой цели. Теперь уже он без стеснения занимался в гляне государственными делами, и его гранды в большинстве своем считали знаком королевской милости, особенным отличием, если он призывал их в Галиану. Случалось, правда, что кто-нибудь из них с неприязненным недоумением останавливался перед мизузой Тогда Альфонсо, улыбаясь, пояснял, — это полезный амулет. Он хранит от дурного глаза и мешает водить меня за нос. Но кое-кто из грандов под прозрачными предлогами уклонялся от посещения Голианы. Альфонсо про себя запоминал их имена. В послании, написанном деловым и приветливым Антоном, дон Елеонор сообщила королю, что ее посетил дон Педро, и она полагает, что наперекор всем препятствиям союз с Арагоном и поход против неверных — вполне осуществимое дело. Она охотно сама бы приехала в Толедо и обсудила все это с Альфонс, но болезнь инфанта энрики не позволяет ей отлучиться из Бургаса а потому она просит Альфонсо незамедлительно приехать к ней. Король сразу понял, что теперь уж не избежать свидания с Дони и Леонор. Однако он успокаивал себя тем, что в ввиду таких важных государственных дел личные несогласия теряют свое значение, и встреча с Леонор будет менее тягостна. Он сообщил Дону и Ягуде, что через два дня отправится в Бургас. Теперь он часто виделся со своим эскривану, сложные отношения связывали их. Король нуждался в сметке хитроумного еврея. Он жаждал начать свою войну, но не хотел, поддавшись на уговоры, опять сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, а потому охотно прислушивался к доводам еврея. И Ягуда же знал короля лучше, чем тот знал сам себя». Он понимал, что Альфонсо не в силах вырваться из Голианы, и в глубине души, сам от себя таясь, радуется, что И Иегуда затягивает союз с Арагоном и военный поход. После того, как ему и Иегуде удалось добиться от Альфонсо разрешения открыть границу франкским беженцам, он не сомневался в своей власти над этим варварским властителем и гордился, что может по своему произволу вдыхать в него жизнь и разум, как бог в Адама. Он не удивился, услышав о предстоящем отъезде Альфонса. От своего родича Дона Хосе он знал о переговорах между королевой и Арагоном. Она была женщина умная, но и Ягуда считал себя не глупее ее, И приготовил встречные ходы. Он ответил Альфонсу, что опасается как бы ее величество,